лишающие её перспектив на дальнейшее существование. Проявления этого кризиса весьма многообразны. Усиливается самоизоляция русской зарубежной церкви. Достаточно сказать, что на соборе 1974 года не была представлена ни одна христианская конфессия или деноминация. Всё острее становится критика идеологии и практики карловацкой группировки высказываемое официальными представителями христианских церквей. Так, например, иерарх Константинопольской церкви, архиепископ феотирский и великобританский Афиногор, в докладе, посвященном русской зарубежной церкви, прочитан в Лондоне в 1976 году, назвал карловацкую группировку самозванной, антиканонической и даже разбойничьей опроводившие сиее соборы уже соборами. Усугубляются конфликты епископата и духовенства русской зарубежной церкви с собственными прихожанами. Конфликт, который раскалывает эту организацию на враждующие группировки. Королевская печать пестрит жалобами на непочтительность многих прихожан к своим пасторам, духовным и архипасторам. Так, например, архиепископ Аверкий Таушев сетовал на наличие в карловацких приходах лиц, которые, обуреваемые гордыней, самоуверенно делают сами себя неумолимыми и безжалостными судьями не только собратьей прихожан, но и самих пастырей. Один из одознейших деятелей карловацкой группировки, протопресвитер Георгий Граббы, который на 77-м году своей жизни стал архимандритом Григорием, при наречении его епископом Манхэттенским признался. «Выпады против меня в печати, и еще больше в анонимных письмах, уже очень давно стали обычным явлением в моей жизни. Не оставался я и без угроз, не обошлось без этого и в последние дни». Одной из причин конфликта между миряннами и карловацким клиром является отказ последнего допустить прихожан к более активному участию в организации приходской жизни, в управлении приходом. Обычно этот отказ мотивируется не каноничностью демократических начал церковной жизни, а основой церковного благочестия и благочиния колеблется отчитывает эмигрантскую массу карловацкой печать. Если догматические и канонические установления устава церкви начинают трактоваться демократически. Однако истинная причина отказа иная. Учитывая наличие в среди мирян недовольства политиканством клира, карловацкая верхушка опасается, что расширение прав прихожан приведёт к усилению в приходе церковных тенденций в ущерб политическим. При этом она резко и грубо нападает на тех прихожан, которые требуют перестройки приходской жизни на демократических началах. Из номеров номер Православной Руси переходит высказывание карловацких идеологов о принципиальной недопустимости таких начал. В церкви Христовой заявлял архиепископ Аверкий, Нет и не может быть места никакой демократии. В церкви, вторит ему Мар, нет и не должно быть места к выявлению взглядов и убеждений демократического характера, далеко отстоящих от церковной жизни. Если же народ сам захочет вести приход во имя демократичности, то отравлен будет сам воздух прихода. Снижается уровень религиозности и церковно-политической активности верующих в староловатской ориентации, о чём слух говорилось на соборе 1974 года. Сие то не по этому поводу раздаётся и в послесоборное время. Многие в прихожан русской зарубежной церкви отмечаются отсутствие должной религиозной настроенности, небрежность в соблюдении важнейших культовых предписаний обязательных для приверженцев православия. Карловацкая печать характеризует их как людей, которые своё общение с церковью сводят лишь к тому, чтобы при случае мимоходом забежать в храм после сытного завтрака, послушать там красивые пени, сделать несколько небрежных наподобие чистки пуговиц крестных знамений без всякого смысла и значения.